Глава 5. Настоящее время. Кажется, что-то шевелится за кустами бузины, шепчет Алифрик. Стоя на одном колене, он сосредоточенно смотрит в прицел винтовки, дуло которой едва высовывается из импровизированного окошка нашего подвешенного на дереве укрытия в виде дощатого домика, замаскированного ветками с пожухлой листвой. Мы уже 2 часа торчим здесь, но всё безрезультатно. Кабаны, следы которых накануне мы обнаружили вокруг нашего дуба, не объявляются. Взяв свою потёртую, переделанную по личным стандартам автоматическую винтовку, выменённую в конце сентября у оружейника за целого лося, я высунула дуло в ближайшее к себе окошко и посмотрела в прицел. Спустя минуту напряжённого ожидания я окончательно убедилась в том, что тревога ложная, и разочарованно вернулась обратно на успевшее остыть после моего подъёма пол. чтобы продолжать следить за лесом через другое окно, выходящее на восток. Рассвет уже наступил, но из-за плотных серых облаков, не дающих солнечным лучам ни шанса на существование, он казался неестественным и даже призрачным, какими обычно бывают только осенние рассветы. После моего возвращения на позицию Эльфрик ещё несколько минут рассматривает кусты бузины, но вскоре сдаётся и тоже опускается на пол, располагается слева в бока напротив меня. Это четвёртый его перерыв на пять минут за последние два часа. Он неотрывно караулит свою сторону леса ровно по полчаса, после чего даёт несколько минут своим онемевшим от напряжения рукам и ногам, чтобы те успели прийти в норму. Мне выпало жребий наблюдать за нижним окном, так что у меня проблем с затеканием конечностей не возникает. Только жутко холодно, разве что пар изо рта не идёт. В конце концов уже конец марта. Настоящие холода лишь недавно остались позади, А первые тёплые ночи наступит не раньше, чем через 8 недель. Пока ещё рано для тёплых ночей. Поэтому Эльфри растягивает свою телогрейку, обшитую десятками внешних и внутренних карманов, и достаёт из тёмных недр своего замысловатого одеяния фляжку. Он проделывает этот обряд в конце каждого часа ожидания, не обещающего стать для нас последним. Вылуживает фляжку, делает глоток, протягивает мне, ждёт, пока я сделаю глоток, забирает фляжку. Делает ещё один глоток, крепко закручивает пробку, прячет флягу в недрах внутренних карманов телогрейки. Телогрейка у него хорошая, тёплая, шитая дельфиной специально под его габариты. А вот флягу он выменял у воровщика, специализирующегося на мелкогабаритных ликторах, взамен отдав парню кусок парафина и две упаковки колотого сахара. Неплохой обмен, даже с учётом того, что пробка во фляжке прокручивается. если слишком усердно её ородовать. Воры в Кантоне А отличный народ. Они не воруют у однокантовцев, хотя, может быть, только потому, что, по сути, воровать у них нечего, даже если бы этого очень сильно хотелось. Зато лектор они обчищают ровно настолько, насколько это возможно. Так как работы в кантонах на всех не хватает, а людям предоставляется весьма смутное понятие выбора потратить за пару монет либо загнуться от голода в кратчайшие сроки. Воровать здесь умеет каждый. То есть даже я. Если не учитывать того факта, что я занимаюсь незаконной охотой за стенами кантона, тогда за всю жизнь я всего 3жды проверяла, насколько хорошо развито моё воровское мастерство. В 7 лет я своровала упаковку соли со склада, отведённого под личные запасы лекторов, засунув её за пояс и спокойно прошмыгнув мимо охранника. В итоге нам с Эльфриком хватило этой соли почти до середины весны. В 9 лет я украла у жены теперь уже бывшего главнокомандующего лектора красивое карманное зеркало в кружевной оправе. И в итоге смогла выторговать за него у молочника целых две бухты творога и 100 г сыра. В 11 лет я подобрала полную обойму с рассеянным лектором, вышедшим из пшивого борделя. Естественно, не отдала находку её похотливому хозяину. Вместо этого, обменяв её у оружейника на замечательный булат, который в итоге остался у Эльфрика во владении. С моим уровнем везения в подобных вещах и умением заключать выгодные сделки, из меня мог бы выйти отличный вор. Вот только я выбрала другую нишу. Я, как недавно заметил Эльфрик, и как бы сильно мне ни было не по душе такого рода формулировка, отличный браконьер, самый настоящий, умудрённый опытом, не видящий смысла в своей жизни без деятельности, на виртуозно освоенном поприще В общем, лучший в своём деле, то есть выживший. Хороший бизнес он придумал, м? Встряхнув фляжкой перед тем, как окончательно спрятать её за пазухой, приглушённо выдохнул Эльфрик. Успех в нашем деле во многом зависит от тишины, поэтому мы стараемся говорить максимально тихо или не говорить вовсе. Бизнес придумал наш сосед. Каким-то образом, не имея чертежей и опыта, 21-летний парень смастерил самогонный аппарат. И это чудовищное изобретение уже месяц как спасает его и его беременную жену от голодной смерти. Один самогонщик в Кантоне А уже давно как имелся, но эта старуха в последнее время стала выставлять такие высокие расценки, что сейчас у неё без процентов могут позволить себе отовариваться только ликторы. Так что клиентора к нашему соседу быстро выстроилась приличная. Стоило ему только заявить о себе на этой подпольной нише рынка. Мы с Эльфриком помогали парню и его жене, которая старше меня всего на каких-то полтора года, иногда подкидывая им кусок другой свежатины, если у нас была такая возможность. Просто не хотели однажды увидеть, как этих двоих выносят на силках в сторону общей могилы. Прежде взамен они ничего, кроме разве что спичек, не могли нам предложить. Но теперь наверстали упущенное и сполна. 2 недели назад Эльфрик зарыл в подвале 10 л отличнейшего самогона их производства. Не исключено, что с такими темпами наши соседи достаточно скоро станут даже более обеспеченными, чем мы со своим мясом и шкурами, которые этим утром не проявили никакого желания идти в наши руки. Слишком сильное пойло. В ответ замечаю я, не отводя взгляды от своего окна, не потому что надеюсь хотя бы сейчас рассмотреть сквозь пелену серости что-то стоящее, а потому что мне так проще. «Сорок градусов ровно», — не дыша, — отвечает Эльфрик. «Я сам замерял». Таким градусом он весь кантон уложит. Для клиентов он разбавляет, на выходе получается по 15-20°. Не могу вспомнить, напевалось ли я когда-нибудь, произношу я, прежде чем успеваю вспомнить о том, что же давно наложило негласное табу на употребление мной словосочетания "не могу вспомнить" в разговорах с Эльфриком. Нет, ты, э, ты никогда не напевалось. Охмыляется в ответ Эльфрик, беря из-за своей винтовки Подобное ты бы точно не забыла. Эльф изъямер у своего окна, а я зажмурилась из-за внезапно возникшей перед глазами тёмно-красной вспышки. Я попыталась сосредоточиться, но ничего так и не успела понять. Пещера? Я что-то пила? Кашель. Эльф рекает влёк меня. Я всё-таки схожу проверю, что там с кустами, задумчиво протягивает он. Вдруг какого барсука удастся подстрелить на ужин? Прикрой меня сверху. «Хорошо», — поджимаю губы я. В следующую секунду Эльфрик уже спускается вниз по кривой лестнице из прибитых к дубу дощечек, а я перемещаюсь на его место. Пока он продолжает преодолевать путь к земле, я внимательно осматриваю густые кусты бузины, ещё не начавшие просыпаться после суровой зимы, и убеждаюсь в том, что там так же тихо, как и во всём лесу. И вправду, почему так тихо? Я оглядываюсь, чтобы задать внезапно взволновавший меня вопрос Эльфрику. Но он уже спрыгнул с лестницы и отправился по намеченному курсу. Ладно. Предрассветная тишина не повод сгущать краски и без того мрачного утра, не обещающего нам добычи. Через прицел я без особого энтузиазма наблюдаю за спиной Эльфрика, который, как я вижу, передвигается тоже без особенного воодушевления. Знает ведь, что никакого барсука в этих кустах нет. Просто хочет размять ноги. Но лучше бы он этого не делал. В любой момент ведь может появиться дичь, которую он спугнёт одним лишь своим запахом. Я глубоко вздыхаю и поправляю винтовку, снова не замечая, как проваливаюсь в отстранённой мысли. Последнее, что я помню, наверняка и достаточно отчётливо, чтобы знать, что это правдивое воспоминание — церемония отсеивания. Именно с неё начинается провал в моей памяти. Помню, как стояла в общей толпе. Помню, как стоящий передо мной парень совершил суицид, размажив свой мозг по полу прямо передо мной. Помню капельки его крови, отлетевшие на мою руку. Вскоре после возвращения в кантон я даже имя его вспомнила. Сол Вега. Но я никак не могу вспомнить, что происходило после. Присутствовавшие на церемонии отсеивания однокантоновцы распустили мощный в своей силе слух о том, что меня назвали «пятикровкой» и ввезли в Кархаро с четырьмя парнями-пятикровками. парни извали Зефир, Нереус, Софос и Фокус. Люди так говорят, но мне в это сложно верить. Возможно, даже сложнее, чем мы. Во-первых, девочек носителей пятой группы крови в природе до сих пор не существовало. А во-вторых, я никого из отсеянных на этой церемонии не помню. Подозреваю, я могу не помнить чего-то даже более масштабного, но я даже в этом не чувствую уверенности. До сих пор в кантон А, как и в другие кантоны, насколько мне известно, Не возвращался ни один из выявленных во время церемонии отсеивания пятикровок. Я же вернулась. Точнее, будет сказать, меня вернули, но кто и почему. Что в очередной раз опровергает возможность того, что я могу быть одной из них. Пятикровок девушек не бывает. Точка. Пятикровки не возвращаются из Кархара. Точка. Соответственно, я никак не могу быть носительницей пятой группы крови. Точка. Сначала во мне что-то застыло. Потом, когда я осознала, что мои попытки вспомнить хоть что-нибудь чётны, что-то невидимое внутри меня надломилось, и хотя я не видела этого надлома, я уловила душе вибрацию, ультразвуковой треск. А потом я возобновила походы в лес. И мне как будто бы полегчало. Но только как будто бы. Вроде как. Всё равно как переживать из-за неправильно срошившегося перелома кости. Вроде как срослось, и твоей жизни больше ничего не угрожает, но неудобство тебя гложет. Только вместо кости душевное состояние сломалось, а потом сломанным застыло. И теперь я вроде как здорова, но по результатам лечения мне некомфортно внутри самой себя. Может быть, мне было бы проще, если бы не сны, которые я никак не могу запомнить, и вспышки неизвестных мне картин. Периодические, беспокораживающие, внезапно возникающие и перед моими глазами, исчезающие прежде, чем я успеваю понять, что именно означает то или иное размытое пятно. Если бы не это, и не внешнее состояние моего тела, я бы, может быть, не так сильно переживала по поводу своей анозии. Сначала мне не казалось странным, что моё тело такое непривычно чистое. Вочнувшись в здании администрации, Я уже спустя 5 минут, покинув его по просьбе главнокомандующего ликтора, идя по знакомым мне переулкам, некоторые из которых оказались неожиданно обожгленными и местами полностью выжженными, поднимая каблуками скрипучих отнавязны ботинок пепел и пыль брусчатки, я не обращала никакого внимания на шарашенные взгляды людей и тык ине пальцев в мою сторону. Я и вправду была не похожа на себя. Чистая эластичная одежда чёрного цвета Свежая кожа, пышущая румянцем и откровенным здоровьем. Пышные волны волос, напоминающие собой водопад из настоящего шёлка. Но шло время. Проходили дни и недели, и месяцы. И состояние моей внешности не менялось. Тело не пачкалось даже после прямого контакта с грязью. Волосы на теле не отрастали, на голове не требовали водных процедур. Если же я принимала редкую ванну, тогда вовсе становилась противоестественно чистой. Разве ж то только не сияло звёздной пылью? Меня словно качественно обработали перед тем, как всунуть обратно в среду грязи, бактерий, блох. Но зачем и кому подобное могло понадобиться? Более того, на моём теле невозможно было найти ни единого шрама. Кожу словно отшлифовали до внушающего беспокойство состояния слоновой кости. Даже глубокий шрам на лодыжке, приобретённый мной во время охоты на оленя в 14 лет исчез. будто её никогда и не было на поверхности моих кожи. Кожа теперь была даже лучше, чем может быть у новорождённого младенца. Она не поддавалась ни только нападкам грязи, но и воды. Капли дождя буквально отскакивали от меня в разные стороны. Когда Эльфрик впервые увидел это, это произошло во время настикшего нас посреди охоты ливня, он подумал, что я начала светиться. Но на самом деле дождевые капли просто отпрыгивали от моего тела. как отпрыгивало бы живое существо от открытого огня. И хотя прошло уже больше полугода с момента этого открытия, это явление до сих пор выглядит достаточно пугающе и вызывает у меня беспокойство. Пугающе. Чувство страха. Вот что по-настоящему меня беспокоит. Откуда ему во мне взяться? Всегда сосредоточенная и как внешне, так и внутренне сильная, я прежде никогда не останавливалась посреди леса, Из-за щекочущего, словно микроток, ощущение в пальцах. Не прерывало охоту из-за отсутствия воздуха в лёгких. Не проваливалось во временном пространстве, не зная, где именно я нахожусь и когда. Всё это происходит со мной с тех пор, как я вернулась. Большую часть я удачно скрываю от окружающих меня людей. Но Эльфрик иногда замечает, что со мной что-то не так. Однажды и дельфина заметила, как я провалилась. Возвращаясь. Но правда заключается в том, что я не только не могу пояснить подобные нахлёсты своего подсознания на сознание, но и поделать с этим тоже ничего не могу. И всё же я стараюсь изо всех сил, хотя у меня и выходит откровенно паршиво. В конце зимы, когда с добычей стало совсем плохо, и мы три дня к ряду не ели ничего, кроме одной картофелины на человека в сутки, разваренной в подсоленном кипятке, заменяющем нам полноценный суп, Я поделилась с Сельфериком секретом, который всё это время, как мне казалось, помогал мне держаться курса на возможность вернуть свои воспоминания, какими бы страшными они не могли оказаться, о чём я ему естественно ничего не сказала. Когда я вернулась в Кантон, при мне оказалась не только чудотворная одежда в виде неподверженного загрязнения костюма, камуфляжная способность которого я оценила гораздо позже. Ещё на мне были лучшие в своём роде полусапоги. в которых невозможно было вспотеть летом или замёрзнуть зимой. Такие технологии несомненно доступны лишь кархару. Однако в первый вечер моего возвращения домой меня заинтересовали не технологии изготовления надетых на мои ноги сапог, а их содержимое. Как только я сняла правый, из него вывалилась небольшая плоская, круглая монета серебристого цвета без опознавательной чеканки. Спустя минуту из левого ботинка я вытрясла треугольную монету золотистого цвета, тоже без опознавательной чеканки, совершенно гладкую. Я сразу поняла, что эти монеты не случайные атрибуты. Нечто вроде символов, подобие своеобразных отмычек от вычеркнутых из моей памяти двух месяцев жизни. Я пыталась связать количество монет с количеством забытых мною месяцев, пыталась связать их цвета, как солнце связывало с луной. пыталась пробовать их на вкус, но мне ничего не помогало. А потом наступил зимний голод. И я избавилась от одной из монет. Я не сентиментальна, поэтому не придавала какого-то особенного значения этим монетам. Однако, когда встал вопрос, какой из монет мне лишиться первой, я недолго думала. Дело было не в том, что я считала, будто за золотую монету можно выручить больше. Дело заключалось в том, что монета серебристого цвета Почему-то оказывалось в моей руке гораздо чаще. И порой, когда я засыпал, сжимая её в кулаке, мне переставали сниться эти сумбурные кошмары. Когда я бахнула золотую монету на стол перед стариком-дилером, одним из немногих людей, живущих в Кантоне А, относительно безбедной жизнью и вдоволь обеспечивающих свою семью свежим хлебом, едва ли не ежедневно, я злилась даже не потому, что расстаюсь с тем, что каким-то невообразимым образом казалось моей душе ценным а потому что осознавала, что в случае с монетой серебристого цвета я вру сама себе и на самом деле я хочу сохранить её по другой причине однако что это за причина я ни тогда, ни теперь никак не могу понять на что до сих пор злюсь но больше всего меня злит осознание того, что рано или поздно в моей жизни наступит ещё одна голодная зима которая заставит меня добровольно расстаться с последней ценностью. Дилер был удивлён, увидев перед собой золотую монету и подтвердив её подлинность. Не каждый лектор в Кантоне А мог похвастаться подобным богатством. В итоге выручка за эту монету в течение целого месяца ежедневно кормила нас тремя буханками свежего хлеба и поила двумя литрами молока. Немного для суточного пересыщения пятерых человек. но как оказалось, вполне достаточно для полноценного выживания каждого. Даже обеспечило Дельфине новые унты, алии и аптекарский сироп от кашля. Позже Эльфрикс спросил, почему я сразу не рассказала ему о монете. Естественно, он хотел спросить, почему я до последнего тянула, ведь мы действительно голодали. Но он не мог задать свой вопрос подобным образом, тем более с учётом того, что мы оба сознавали тот факт, что я не могла ему ответить. ни на какой из вариантов звучания этого вопроса, потому что я не знала, что отвечать. Я так и не сказала ему, что монет у меня было две, и что одна из них до сих пор находится в миниатюрном мешочке, который я ношу на шее, словно оберег, в силу которых я никогда не верила. Я замерла. В кустах бузины в 100 м на восток от расслабленно шагающего Эльфрика начало происходить что-то неладное. Это точно не барсук. Даже многотысячное стадо барсуков не могло бы заставить подобным образом ходить ходуном столь густые заросли. Горло подступил ком. Неужели медведи? А в эту пору года у них крышу сносят. После зимней спячки медведи смертоносные машины дикой природы. Эльфрик, всего в 100 м. Эльфрик, там медведь. В кустах медведь. Во всё горло закричала я, но к моменту моего сигнала Эльфрик уже сам успел заметить опасность. Он бросился обратно к дубу, я же не сводила прицела с трещащих по швам кустов. 1 2 3 4 5. На пятой секунде я увидела, от чего бежал Эльфрик. Это был не медведь. Это было нечто. Нечто. Эльфрику было не убежать. Один прыжок, и морда монстра оказалась в сантиметре от его затылка. Слишком быстрый. Слишком страшный. Таких страшных не существует. таких чёрных